Глава первая. Пережидая дождь. Май 1995 года. Она все-таки это сделала. Обдумав, в какой ситуации оказалась, Сихо сбросила свои удобные ботинки, которые так кстати пришлись в этом путешествии. Девушка сидела на старой автобусной остановке, лил затяжной дождь, и через дыры в оцинкованной крыше беспрерывно капала вода. Реклама местной травматологической клиники почти полностью выцвела, зато на покосившемся указателе удалось разобрать о Онума Бути. Буквы давно покрылись красной ржавчиной, и все же Сихо поняла, что приехала явно не в Онума Гути. Она в панике проверила расписание. Да, это был последний автобус. Надо бы позвонить дяде, который собирался ее встретить. Однако густой туман мешал разглядеть, есть ли рядом не то, что телефонная будка, вообще хоть какие-нибудь дома. «И что теперь?» Девушка уже хотела дойти до своей остановки пешком, но не смогла найти складной зонтик в рюкзаке. Наверное, где-то забыла. Выхода нет. «Так», — она звонила из телефона автомата со станции. Не увидев ее в автобусе, дядя поймет, что случилось, и приедет за ней сюда, — Немного поколебавшись, Сихо все-таки решила пока подождать на месте и уселась на скамейку. Деревянное сиденье глухо скрипнуло, а в следующий миг остановку окутала глубокая тишина, какая бывает только в горах. Это возвращение на родину стало для нее первым в жизни самостоятельным путешествием, почти побегом из дома. Из Токио сюда она добиралась почти 4 часа, пересаживаясь с поездов на автобусы, До сих пор она прекрасно справлялась, и только в самом конце все пошло кувырком. Под крышей остановки слышался только звонкий стук, будто капли лупили по поверхности пустой банки. Хотя до захода солнца еще оставалось много времени, вокруг потемнело, как на дне мутной лужи, и лишь трава под ногами блестела свежей зеленью. Стоял май, но под дождем в горах оказалась зябка. «Сихо!» Уже вынула из рюкзака куртку, и тут среди шума ливня послышался еще какой-то звук. Сначала она решила, что это мотор автомобиля, но по лужам явно шлепал человек. Девушка напрягла зрение, чтобы рассмотреть, кто идет, и вздрогнула. «Эй, ты что там делаешь?» Ее голос прозвучал гораздо громче, чем она сама ожидала. Не успев подумать, тихо выскочила наружу и затащила под крышу промокшего, но совершенно не замечавшего ни настя худенького мальчика, Ему, кажется, не было и десяти лет. «Смотри, какой ты мокрый! Почему ходишь без зонта? Ты где живешь? Недалеко?» Ручонка, за которую она ухватила малыша, была пугающе холодной, и девушка решила, что ребенок болен. Надев на него свою куртку, она вытащила с дна рюкзака полотенце и набросила на мокрую головенку мальчика, как вдруг обратила внимание на одну странность. Даже в сумраке она заметила, что из-под полотенца торчали золотистые волосы, при этом сам мальчик выглядел ужасно маленьким и грязным. С плеч свисало какое-то тряпье, то ли тонкая короткая рабочая куртка, то ли футболка, а голые ручки и ножки казались тонкими, как палочки. В лице не кровинки, и только огромные глаза сверкали в темноте, когда мальчик поглядывал в разные стороны. В его зрачках словно поблескивали маленькие фейерверки. Вместе со странным цветом волос это смотрелось необычно. — Наверное, — Сихо выдало выражение лица, — мальчик, до сих пор молчавший, вдруг скривился. — Уходи отсюда. — Что? — На горе уже начался праздник. — К деревне приближаться нельзя. — Какой еще праздник? — Ты про деревню Сандай? — Да. — Поэтому уходи скорее. От приказного тона мальчишки Сихо оторопела. «Может, он боится чужих?» «Не знаю, что означает твое поэтому», но, понимаешь, я приехала специально, чтобы посмотреть на праздник». Девушка старалась говорить мягко, надеясь успокоить ребенка. «Меня пригласил один человек отсюда, и вот я здесь, так что не волнуйся. Да, и домой-то вернуться сейчас не получится, никакого транспорта нет». Услышав это, мальчик снова замолчал. Сихо же больше волновало то, что он совсем промок. «Так ты далеко живешь? Хотя она не была уверена, что сегодня сама окажется дома, все же оставить здесь ребенка тоже не могла. Надо связаться с его родителями или полицией, а для этого проще всего попросить дядю позвонить из деревни. «Хочешь поехать со мной?» Она присела на корточки, чтобы ее глаза находились на уровне глаз мальчика, и тот заморгал. «Ты такая добрая, что это даже глупо!» Сихо невольно рассмеялась. «Точно!» — Мне часто говорят, знай меру, не лезь со своей помощью. Но ты все-таки пойдешь со мной? Она озорно улыбнулась, а мальчик вдруг скривил рот и, помолчав, вздохнул. — Я ведь о тебе беспокоился. — Да, уже поздно. С этими словами он бросил взгляд куда-то за спину сихо. Она обернулась, чтобы понять, куда смотрит мальчик, и на этот раз действительно услышала шум мотора. Из тумана показался автомобиль. Это была импортная, явно дорогая машина со сверкающей золотой эмблемой. Разбрызгивая воду, она на большой скорости подъехала к остановке, где стояли ребята. «Сихо! Я так волновался!» С водительского места выскочил человек, и девушка вздохнула с облегчением. «Дядя, извините, пожалуйста, я перепутала остановки!» «Я так и подумал. Мне сказали, что ты задремала по дороге», и он протянул ей знакомый зонтик с узором в виде сурепки. «Водитель ужасно беспокоился. Он видел, как ты подскочила и вылетела из автобуса, и переживал, что не уточнил, где ты выходишь. Вот, держи, и больше не теряй». Сихо взяла свой зонтик и смущенно поблагодарила дядю. Тот ответил, «Да не за что, ну, поехали». Он направился к машине, однако девушка остановила его. «Дядя, подождите, я понимаю, что это нагло с моей стороны, но давайте возьмем и мальч...» Она повернулась и замерла. Дядя тоже обернулся, посмотрел вокруг и озадаченно взглянул на племянницу. «Ты чего?» — мальчик, которого она ожидала увидеть рядом с собой. «Куда ты исчез?» «Устала, наверное, с автобуса на автобус пересаживаться. Я же предлагал у станции встретить». Дядя затушил сигарету. В машине, куда Сихо прыгнула, спасаясь от дождя, было чисто, однако в пепельнице возвышалась гора окурков. Девушка тихонько устроилась на переднем сиденье, и неопределенно улыбнулась словам родственника, все еще чувствуя, будто ее околдовала Китсуне. Примечание. Китсуне — божество или лисица-оборотень, способная наводить чары на человека. Конец примечания. «Извините, из-за меня у вас столько хлопот?» «Ничего удивительного, что ты ошиблась. Дорога здесь идет вдоль болота Рюганумы, и очень много остановок с похожими названиями. Плохо. Непонятно ведь...» Дядя помрачнел. «Оттуда, где ты была, не видно. А, вот сейчас покажется. Смотри!» Он ткнул в окно пальцем, и тихо заметила между деревьями за ограждением дороги блеск воды. Она оглядела через покрытое каплями стекло, и когда белая, замерзшая над поверхностью дымка чуть разошлась, смогла рассмотреть пейзаж получше. Это было скорее озеро, довольно большое и совсем не похожее на то, что она представила себе, услышав слово «болото». Его окружали горы, а в центре находился небольшой островок. Над ним, видимо, высилось святилище, виднелись ворота Тории и красный мост, соединявший островок с берегом. Примечание Тории — священные красные ворота перед входом в Синтаистский храм. Конец примечания. Поблизости от моста сгрудились жилые дома. Наверное, это и есть деревня Сандай, цель путешествия Сихо. Чуть правее на берегу, напротив селения, возвышалась красивая, не очень высокая гора в форме перевернутой пиалы. Примерно посередине подъема тоже стояли тории, а от берега наверх, кажется, вела лестница. — А на пике горы тоже есть храм? — спросила девушка. — Вроде да, — равнодушно ответил дядя. — Это запретная территория, так что я тоже не очень в курсе, что там. — Запретная? — Да, туда нельзя ходить. Гора называется Ареяма, и существует легенда о том, что на ней живет божество. Здесь у нас издавна много дождей и гроз, поэтому часто случаются горные цунами, так называют оползни, и молнии сюда часто бьют. По словам дяди, на деревню нередко обрушивались стихийные бедствия. Но как-то раз дожди лили особенно долго, все поля оказались испорчены, и жители решили, что деревня конец. Пока ломали головы, в чем причина такого несчастья, Забридший путник заявил, будто все из-за неправильного поклонения божеству. Всегда считалось, что в болоте у деревни обитает дракон, поэтому при ловле рыбы его обязательно благодарили. Однако на самом деле дракон оказался горным божеством, живущим на араяме, и ему не хватало почестей, которые должны были оказывать жители, охотясь на дичь покрупнее. Одна из деревенских девушек, узнав, что горное божество сердится, сказала — «Я принесу себя в жертву, а взамен попрошу Бога спасти деревню». И бросилась в Рюгануму. И тогда вода засверкала. Из озера вынырнул дракон с девушкой на спине и молвил. «Намерения, девы, похвальны! Ах, похвальны! Если отныне станете примерно мне поклоняться, буду всегда оберегать вашу деревню». Затем он вместе с девушкой взмыл в небо и помчался к горе Араяма. «Говорят, с тех пор каждую весну, когда начинают сажать рис, дракон спускается с горы к храму, у болота и остается там, оберегая деревню». «Ух ты!» «А еще говорят, якобы девушка тоже стала божеством и теперь охраняет нас. Так что в этот праздник мы не только встречаем и приветствуем божество из гор, но еще и выражаем благодарность ей, нашей спасительнице». «Встречайте и приветствуйте?» «Ну да, готовим много угощений». «Положено есть вместе с божеством и пить много саке. Сегодня особый день, единственный в году, когда люди могут пообщаться со своим богом». Дядя закончил свой рассказ, и почти сразу Рюганума снова скрылась за горой. Машина обогнула ее и двинулась по ущелью. Сихо и так довольно высоко заехала на автобусе. А за разговором и вовсе не заметила, как асфальтовая дорога осталась позади, и они оказались на настоящей горной тропе. Притихший было дождь, зарядил с новой силой. Машину сильно трясло, небо потемнело, и сихо уже начала волноваться. Но тут внезапно горы расступились. «Вот мы и на месте. Все с нетерпением ждут нашу малышку». Въезд в деревню находился на возвышении, и оттуда открывался прекрасный вид на поселение у берега Рюганумы, окруженная скалами. Дорога здесь преобразилась, даже не верилось, что минуту назад машину швыряла по ухабам. У рисовых полей там и тут стояли великолепные дома, как правило, в виде традиционных японских жилищ, огороженных белыми стенами. Кое-где виднелись и новые строения в западном стиле, делавшие деревенские улочки похожими на тихие городские кварталы. И те, и другие выглядели как роскошные усадьбы, даже не верилось, что эта деревенька высоко в горах. Однако Сиха удивилась не этому. Завидев, как с холма спускается автомобиль, из домов стали выбегать люди, словно только и высматривали гостей. Дядя сбросил скорость и приоткрыл окно, и жители деревни с улыбкой заговорили на перебой. «Чего ж так долго-то? Мы уж боялись, что и не приедешь вовсе. Заждались тут. «Сюнити нам рассказал, и мы так уж ждали тебя, так уж ждали!» К подступили все от старушек до молодых парней. Здесь существовал свой особый говор. Девушка даже не всегда понимала речь пожилых людей, но сообразила, что они приветствуют ее. — Ой, спасибо вам большое. Ей должно быть приятно, но их радость намного превосходила ее представление. К тому же дядина жилище не уступала соседским и тоже оказалась великолепным двухэтажным японским домом. Там, улыбаясь во весь рот, ее встречали женщины в передниках. Сиха не успела толком поздороваться с каждой, как ее уже проводили в гостиную, где стол ломился от угощений. — Какая ты молодчина, что приехала! Не стесняйся, кушай, пожалуйста! — пригласила ее густо накрашенная тетя в элегантные розовые блузки и юбки. Рядом с нарядным блюдом терраси-дзуси стояла огромная тарелка риса, перемешанного с водорослями, вакамы и вареной рыбой. Гора темпуры была приготовлена из неизвестных сихо горных овощей. Сезонная рыба чуть не вываливалась из горшка. Предложили даже суп из фазана с желтыми кругляшками жира на поверхности и сосими из симы. Примечание: блюдо на столе. Терраси дзуси один из видов суши, когда ломтики сырой рыбы, кальмаров и осьминогов икра и край другие ингредиенты разложены прямо на рисе и подаются в специальной прямоугольной посуде. Темпура. Обжаренные в кляре овощи. Рыба — креветки. Сосими — нарезанная ломтиками сырая рыба. Сима — вид лососевых рыб. Конец примечания. Гости сидела с открытым ртом, однако, несмотря на ее изумление, хозяева продолжали приносить лакомство. «Ой, прости, запоздали мы. Возьми-ка, Я ж пешком пришла, а они тяжеленные. Вот еще нашла дурочку, и вообще хватит ныть». Люди с огромной тарелкой суши оказались далекими родственниками Сихо и жили неподалеку. «Деревенька-то у нас маленькая, мы тут все почти что родственники. Набросились на девоньку, да разве она вас всех упомнит? А хорошенькая какая, славное будет посвящение». «Да уж, повезло нам». В какой-то момент Сихо под предлогом, что ей нужно в туалет, ускользнула с празднества. В прохладном коридоре она глубоко вздохнула. Сихо впервые окружала столько незнакомых взрослых. Пусть даже они собрались, чтобы поприветствовать ее, поэтому она немного устала. Чуть переведя дух, девушка уже собралась вернуться в гостиную, как вдруг заметила, что из комнаты, где, видимо, находился домашний алтарь, выглядывает какая-то маленькая тень. Это была девочка, наверное, первая или второклассница. Сихо сразу сообразила, что перед ней стоит кузина, о которой рассказывал дядя. «Ты Саяка, верно?» «А почему не идешь в гостиную? Пойдем, поедим суши вместе!» Девочка попыталась что-то сказать, но тут раздался сердитый окрик. «Кому было сказано не выходить?» Саяка поспешно спряталась. Сихо обернулась. По лестнице с грохотом сбегал мальчик лет 13 и 14. «А ты, похоже, Сюго». «Если это брат Саяки, значит, ей он тоже приходится кузеном «Я Сихо. Скорее всего, дядя тебе говорил, я тут у вас поживу несколько...» Однако Сюга, бросив на двоюродную сестру холодный взгляд, зашел вслед за ней в комнату и грубо задвинул за собой перегородку. Сихо удивилась такой бесцеремонности, но тут на выскочила тетя. — Что-то случилось? Я просто хотела поздороваться с Саякой и Сюгу. И он повел себя невежливо. Прости, и у него сейчас такой возраст. Тетя говорила с улыбкой, которая совершенно не изменилась с момента их встречи, будто на лице у нее была маска. «Пойдем к гостям. Вообще-то еще не сезон, но кое-кто специально для тебя поймал форель. Я пожарила ее с солью. Очень вкусно». Тетя вцепилась в плечо племянницы с такой силой, что ногти почти впились в кожу. «А почему все так хорошо ко мне относятся?» «Так ведь ты из нашей деревни. Не стесняйся. Твои-то почти сорок лет не навещали родину. Вот мы и радуемся». Сиха поняла, что речь зашла о причинах ее появления здесь и сглотнула. «Тетя, я как раз хотела спросить об этом». «Ну-ну, серьезные разговоры оставим на потом. Торопиться нам некуда». И тетка подтолкнула Сихо в сторону оживленной гостиной. «Времени у нас сколько угодно». Девушке больше ничего не удалось сказать, и, принимая стакан с апельсиновым соком, она вспомнила, что произошло месяц назад. «Ты ведь Сихо Кадоно?» Стоял зимний день, и дыхание вырывалось изо рта белым паром. Вернувшись из школы, сихо ставила велосипед на стоянку у дома, когда кто-то окликнул ее. Она обернулась. Посреди привычной ей картины на фоне заходящего солнца странно выделялась черная тень. Там стоял мужчина лет 50, Одет он был в приличный темно-синий костюм, хоть и без галстука. На лице улыбка. Сложен неплохо, но выглядел болезненно. Под глазами набухли мешки. Девушка его не знала. «А вы кто?» — Сихо насторожилась, но мужчина протянул ей визитку. «Прости, появился, ниоткуда напугал тебя. Не бойся, я не какой-то незнакомец. Я твой дядя». «Кто?» «Старший брат твоей мамы, то есть твой дядя». От шока Сиха сначала ничего не ответила. Даже когда ее семья погибла в аварии, на похоронах не было никого из маминых близких. Она вообще впервые слышала о том, что у нее есть еще какие-то родные, кроме бабушки. А теперь перед Сихо стоял человек, называющий себя ее дядей, и грустно смотрел на молчащую девушку. «Я слышал, что сестрелка давно умерла. Тебе было так тяжело, а я ничем не помог, прости». «Да ничего». «Мама твоя могла бы и не упрямиться так, а рассказать о себе». Его губы скривились, однако Сихо не знала, что ему сказать. Родители погибли, когда она училась в начальной школе, и с тех пор девушка жила у своей одинокой бабушки. Поначалу она часто плакала при мысли о папе и маме, но уже смирилась и считала, что живет обычной счастливой жизнью. «Простите, вы действительно брат моей мамы?» «А почему же мы о вас до сих пор ничего не знали?» — хотела она продолжить, но тут ее резко окликнули. «Сихо!» «Бабушка...» Бросив пакет с продуктами, к сихо подлетела бабушка с таким лицом, какого девушка у нее еще никогда не видела. «Привет, мама. Ты правда постарела?» — с иронией произнес дядя, глядя на вставшую между ними и сихо женщину. «Ты... Суити? Чего тебе от нее надо?» — с явной опаской спросила бабушка, и мужчина скривился. И это все, что мать может сказать сыну. Сыну, которого бросила, а теперь так холодно встречает...» Тихо ухватилось за страшное слово. «Бросила? Бабушка, ты бросила дядю?» Невольно взвизнула она. «Да, бросила!» Глядя на Сихо, ответил тот и, словно через силу, продолжил. «Ты, скорее всего, не знаешь, что бабушка оставила своего мужа с маленьким ребенком и сбежала из дома с твоей мамой. Это было 37 лет назад». «Сюите!» — попыталась перебить его женщина, но тот только фыркнул. «А что?» «Это чистая правда». «Какая правда? Ты ведь вместе с ним обижал Юмико!» Дядя мгновенно покраснел. «Ни разу мы с отцом не обидели Юмико. Вот теперь я понял. Ты оправдывала свой побег, прикрываясь дочерью, а сама просто не выдержала деревенской жизни». «Да ты издеваешься!» «А кто тут над кем издевается? По-моему, именно ты посмеялась надо мной. Поссориться с мужем и уехать, покинув десятилетнего мальчишку, который ничего не понимал». Бабушка на миг побледнела, а дядя злобно бросил. «Отец умер в прошлом году в одиночестве, так и не женился второй раз. Правда, я за 37 лет нашел себе невесту. Она, любящая мать, в отличие от тебя, заботливо воспитывает наших сына и дочку. И атмосфера в доме совсем не такая, как в моем детстве». Женщина ничего не ответила. Сихо и представить себе не могла, что то способна на подобное. Бабушка, которую она знала, была строгой, но очень ответственной. К тому же до сих пор растила девушку в заботе и любви. Разве возможно, чтобы она забыла о собственном сыне без всяких причин? «Бабуля, это правда?» Сихо считала, что если у бабушки есть какие-то оправдания, то она должна все объяснить. Однако та продолжала молчать. «Тебе, наверное, не хочется верить, но я сказал чистую правду!» Дядя перевел взгляд на озадаченную Сиху и вдруг сменил тон. «Впрочем, ни на сестренке, ни на тебе вины нет. Приезжай хоть разок, воскоришь сама благовоние на дедушке на молтаре». Услышав это, бабушка раскинула в стороны руки, будто закрывая что-то от внучки. «Я ее не пущу. Девочка не имеет к вашей деревне никакого отношения». «А я не с тобой говорю», — отрезал дядя, и бабушка закусила губу. Тихо, иди в дом». «Но, циц». «Быстро в дом!» И она прогнала девушку домой. Вернувшись через некоторое время, женщина с порога заявила. «Все, что он говорил, просто выдумки. Твоя бабушка действительно уехала из деревни и оставила его там». Но на все это были серьезные причины. В деревне, куда меня взяли после замужества, царил глухой патриархат. Там уважали мужчин и ни во что не ставили женщин. Поэтому мне пришлось так поступить, чтобы защитить твою маму, Юмико». «Если он опять захочет встретиться с тобой, ни в коем случае не общайся с ним». Бабушка оправдывалась как-то слишком рьяно. «Неужели я не могу даже выслушать его?» «Какая ты у меня все-таки глупая!» — рявкнула она. «С такими людьми переговорами ничего не решить. Не слушай его и обязательно скажи потом мне. Поняла?» Под этим зловещим напором Сихо оставалось только кивнуть. «Считай, жители его деревни совершенно не такими людьми, как мы». Пробормотала женщина и, сихо, глядя на нее, почувствовала, что по спине пробежал холодок. «Бабушка, почему у тебя такое лицо?» Мрачное, полное ненависти выражение было совсем не характерно для старушки, которую знала девушка. Она проснулась, как от толчка. Посмотрела на светящиеся стрелки часов. Было 23.48. Сихо легла почти два часа назад. Снаружи мягко шуршал дождь. Девушка вздохнула и зарылась в непривычно пахнущее одеяло. Сегодня она так ничего и не смогла сделать. Даже сейчас, вспоминая лицо бабушки, сихо чувствовала тревогу. Конечно, ей строго-настрого велели не общаться с дядей. Но разве она послушает? Ее зацепило то, что дяде было всего 10 лет, когда бабушка покинула деревню. Иронично, что Сихо сама потеряла родителей ровно в том же возрасте. Выросшая без матери девушка прекрасно знала это чувство одиночества, и холодный прием, оказанный дяде, которого бабушка встретила после стольких лет, выглядел слишком уж жестоко. Сихо ужасно хотелось узнать, по какой причине та бросила своего сына. Вот почему она согласилась выслушать дядю, который на следующий день ждал ее у ворот школы. Она позволила себя уломать и отправилась с ним в сетевой семейный ресторанчик. Но дядя не сказал ни одного плохого слова о своей матери. Он просто увлеченно описывал, как прекрасна деревня в горах, где стоит дом его семьи, и как там живут двоюродные брат и сестра Сихо. Он совершенно не собирался касаться главного, почему его мать уехала от них, а когда девушка попыталась задать вопрос, ответил уклончиво. «Мне не очень приятно вспоминать то время». Если действительно хочешь узнать, что тогда произошло, приезжай на могилу дедушки. Там все тебе и объясню. Дома и альбом с фотографиями есть. Думаю, они помогут разобраться, кто из нас говорит правду. Ты ведь сейчас не до конца мне веришь, так? Я боюсь, ты меня поймешь неправильно и получится нехорошо по отношению к дедушке. Впрочем, я вовсе не отказываюсь потолковать об этом. Оказалось, что как раз в длинные майские выходные в деревне будет праздник. Поэтому... Они решили, пусть Сиха приедет в гости, а там заодно и посмотрим, что и как. Примечание. Длинные майские выходные или золотая неделя – государственные праздничные дни в Японии с конца апреля по начало мая. В 1989-2006 годах 29 апреля праздновался день рождения императора Хирохита, который назывался День зелени, так как император был биологом и ценителем живой природы. Позже День Зелени перенесли на 4 мая, а 29 апреля стало называться Днем Сева по названию эпохи правления императора. Кроме того, 3 мая отмечается День Конституции, а 5 мая – День Детей, ранее – День Мальчиков. Поэтому выходные могут длиться неделю или больше, включая субботу и воскресенье. В Японии в это время принято планировать различные поездки и путешествия. Конец примечания. Не желая спорить с бабушкой, девушка уехала, пока той не было дома, только письмо оставила. Сихо чувствовала свою вину. Мало того, что заставит бабушку беспокоиться, так еще и поедет ворошить прошлое, о котором та не хотела говорить. И вот день закончился, а девушка до сих пор не смогла ни о чем расспросить дядю. Кроме того, преувеличенное дружелюбие жителей деревни беспокоило ее, как волосок, попавший в рот, вроде и чего ужасно неприятно. Почему? Она не могла сказать. Все были с ней ласковы, даже чересчур. Все радовались возвращению сихо на родину. Вот только ей все время казалось, что улыбаются они неискренне. Пустые улыбки во время банкета так пугали, что она почти не притронулась к угощениям. Пришлось даже попросить разрешения уйти до окончания ужина, отговорившись усталостью после долгого путешествия. «Почему же бабушка так не любила это место?» Девушка все еще беспокоила резкость старушки, но после того, как Сиха все-таки нарушила строгий запрет и приехала сюда, спросить было не у кого. Она бессознательно потерла лоб и поняла, что челка мокрая от пота. Да и в горле сухо. Теперь, когда Сиха обратила на это внимание, она поняла, что уже не заснет. Накинув поверх пижамы куртку, она тихонько вышла из комнаты, чтобы налить себе на кухне воды. Ее поселили рядом с Сюго, в самом дальнем углу второго этажа. Девушка осторожно спустилась по лестнице, стараясь не разбудить спящее дядины семейства. Однако на кухне еще горел свет. Похоже, там кто-то беседовал. Сиха только собралась окликнуть их, как вдруг услышала истеричный вопль тети. «Так это я виновата!» «Не ори, дура!» — раздраженный голос явно принадлежал дяде. Что-то явно было не так, и Сиха решила пока помолчать. «А вдруг она проснется?» «Девчонка и так почти не притронулась к еде, сосна сна «Я тебе говорю, я в этом не виновата. Она и другого ничего не ела. Может, вообще, малоежка?» «О чем это они? Люди, обменивающиеся колкостями, были совсем не похожи на тех дядю и тетю, которые ее встретили». «Надо же! Кто бы мог подумать, что так тяжело подготовить посвящение?» «Мы скоро доиграем свою роль. Нечего так ворчать. Осталось просто доставить ее туда, и все». «А вдруг будет сопротивляться? Может, связать девчонку до прихода остальных?» «Пока спит. Разбудим еще, начнет брыкаться, поранится». «Да какая разница? Принесем ее в жертву, и все будет в порядке». Сихо невольно сделала шаг назад, и тут под ее ногой скрипнула доска. «Кто там?» Из кухни с воплем вылетела тетя. Сихо, наверное, никогда не забудет это зрелище. Тетя стояла против света, падающего из кухни. И из-за растрепанных волос казалось, что голова ее странным образом раздулась. На лицо легла черная тень, и только глаза пылали. Увидев Сихо, она раззявила нарисованный красной помадой рот и оскалила ровные белые зубы. — Это ты! — придушенным голосом прошипела она, и девушка, не удержавшись, закричала — Она развернулась и попыталась удрать, однако сзади ее со страшной силой дернули за капюшон. Раздался треск рвущейся ткани. Сихо, чуть не упала. Когда женщина потянула ее к себе, но ухитрилась сбросить куртку. «Погоди!» «Стой!» «Не удерешь!» Вопили дяди и тетя, перебивая друг друга, и девушка, не помня себя, ринулась в прихожую. «Надо скорее бежать отсюда!» «Скорее, скорее, скорее!» Дрожащими руками отперев дверь, она выскочила наружу и застыла на месте. Там уже ждали мужчины в белых одеждах и с факелами в руках. На лицах людей, которые несколько часов назад толпились вокруг нее с улыбками, не осталось и следа, ни только радости. Они не выражали ничего. «Ой!» Пока она глядела, вытелешенные всякого тепла глаза, в голове прозвучал голос. «Считай, жителей его деревни совершенно не такими людьми, как мы!» «Значит, бабушка была права». Промелькнула в голове последняя мысль. На голову обрушился сильный удар, и девушка потеряла сознание. «Говорил же, надо бежать!» — прозвучал усталый голос. Сихо захлопала глазами и увидела лишь темноту. Некоторое время девушка не понимала, что происходит. Она попыталась приподняться, но стукнулась головой и только теперь сообразила, что ее где-то заперли. С трудом ей удалось сесть, в колени, однако встать не получалось. В ту ночь на Сихо была тонкая пижама, привезенная из дома. Теперь же в груди жало, и на теле ощущалась плотная ткань. Вытянутая рука сразу же на что-то наткнулась, и по спине пробежал холодок. — Что это? Тебя заперли в сундуке. Все еще не узнавая этот спокойный голос, тихо невольно завопила. — Не может быть! За что? Выпустите меня! К сожалению, уже поздно. До сундука еще можно было что-то сделать, но ты никак не приходила в себя». Когда глаза привыкли, девушка заметила лучики света, проникавшие в ее тесную темницу через маленькие дырочки. Дерево, из которого сделан сундук, сильно изгрызли насекомые. Хоть и с трудом через дырочку она смогла выглянуть наружу. Там в окутанной мраком комнате горела лампа, освещая сидевшего по-турецки мальчика. «Точно, это его Сихо встретила на остановке». Как бы ни было трудно осмотреться, вокруг мальчика ей удалось разглядеть много разных угощений. В четырехугольной коробке лежали крупные рисовые колобки моти со сладкой бобовой пастой сверху. В глиняных чашках большие карпы толстые фазаны. На полу виднелись обвязанные соломенной веревкой семенавой две целые редьки дайкон. А на маленьком столике возвышалась гора непонятных свертков. Примечание — семенава. Сплетенная из соломы веревка, которой в синтаизме ограждают священные места. Конец примечания. На двери за спиной у мальчика было нарисовано что-то похожее на собаку. «Где я? Что случилось?» «Мы в святилище. Рюганумы. «В святилище? Но почему?» «Тебя принесли сюда для посвящения». Слово «посвящение» уже звучало в деревне несколько раз – Однако она не обратила на него внимания, решила, что это какое-то местное словечко. «Подожди, ты о чем? Что за посвящение? Тебя посвятят божеству. Ты что, не слышала о человеческих жертвоприношениях? Это в смысле... Тебя принесут в жертву!» Внезапно дверь в святилище распахнулась. «Пора!» Когда она узнала в вошедшем дядю, мальчик уже исчез. Не веря своим глазам, сихо разглядывала человека в одежде жреца. «Что вы делаете? Вы ненормальные!» — завопила она и забилась, пытаясь вырваться наружу. Однако дядя, грубо треснув по сундуку, рявкнул. «Заткнись!» — потом он добавил с досадой. «Эту роль должна была исполнить твоя мать. Из-за того, что она сбежала в деревне, все пошло на наперекосяк. Вполне естественно, если ошибку исправит ее дочь. Посвяти себя ямагами и не смей сюда возвращаться!» При этих словах в помещение вошли несколько мужчин в белых одеждах попроще, чем у дяди. Их лица были закрыты отрезами ткани. Двое подняли сундук, в котором сидела девушка, и куда-то понесли. Довольно скоро сундук опустили на землю, и Сиха снова выглянула наружу. Рядом стоял алтарь из некрашенного дерева. К нему приблизились женщины в белом и с плотными вуалями на лицах и разложили подношения. Вокруг алтаря и сундука с девушкой торчали из земли тонкие побеги бамбука. Их оплетала семенава, с которой свисали защитные зигзагообразные полоски Сейде. Примечание Сейде — полоска бумаги, которая крепится к Семенаве. Конец примечания. Сиха выглянула в дырочку с другой стороны сундука. Там тоже собрались жители деревни в одинаковых нарядах. Все они повернулись к алтарю спиной что-то бормотали. Дядя с ритуальной дощечкой Сяку в руках по-прежнему не отходил от сундука. Примечание Сяку — Плоская дощечка длиной около 35 сантиметров, служившая атрибутом костюма чиновника. Изначально на таких дощечках делали записи, позже они приобрели чисто ритуальное значение. Конец примечания. Он низко поклонился, оперся коленями на расстеленную циновку и пригубил подготовленное для ритуала саке, а затем стал на нараспев читать молитву. «Прими, прими, прими к себе эту душу, перемести, перемести». «Перемести эту душу в себя!» От такого необычного зрелища Сиха потеряла до речи. В воздухе летали искры от факелов, потрескивало дерево, доносился незнакомый запах горячего масла. В свете огня люди раскачивались в ритме дядиного чтения. Те, кто принес сюда сундук, держались рядом с ним. Их белые одежды в темноте казались оранжевыми, а из-за тряпок на лицах они едва ли напоминали людей. «Смиренно, смиренно говорю!» Закончил дядя, и тут вдалеке, будто дождавшись окончания молитвы, раздался какой-то звук. «Звяк! Звяк!» Наверное, это был колокольчик. Услышав звон, деревенские разом поднялись. «Это они! Назад! В деревню! Скорее! Скорее!» Зашептались они и стали отходить, все так же спиной к озеру. Низко поклонившись алтарю, дядя тоже поспешно двинулся за ними. «Стойте! Куда вы?» Закричала Сихо, придя в себя, но никто ей не ответил. Лишь трещали факелы, допугающий да громко надрывался колокольчик. Дрожа девушка прильнула к стенке, обращенной в сторону звука, к озеру. С противоположного берега к ней направлялась величественная процессия. Идущие виднялись нечетко, но Сихо поняла, что они, как ни странно, двигаются по поверхности озера. Процессию составляли фигуры в таком же белом облачении, в каком сюда пришли жители деревни, только эти лиц не прятали». Все были одеты одинаково, лишь фигура впереди выглядела гораздо крупнее остальных. Настолько крупнее, что человеку она принадлежать никак не могла. Если исходить из роста сопровождавших, ее высота была метра три. Когда процессия приблизилась, стало очевидно, чем так необычны фигуры. Исиха затрепетала от ужаса. Она начала лупить в потолок своей тюрьмы, пытаясь выбраться наружу, и сундук задребезжал. Похоже, снаружи крышка была чем-то обвязана, если постараться, то можно ее открыть. Девушка билась изо всех сил, намереваясь сбежать до того, как странная группа доберется до нее. Она извернулась и, чуть не плача, колотила и колотила локтем. В какой-то момент Сихо вдруг поняла, что колокольчика больше не слышно. И в тот же миг крышку, которую она никак не могла вытолкнуть изнутри, кто-то легко поднял снаружи. Сиха невольно подняла голову, и первым, что она увидела, была протянутая к ней мохнатая лапа и золотистый глаз, величиной с мандарин. Нависая над сундуком, на нее смотрела невероятно огромная обезьяна, в таких же белых одеждах, как на жителях деревни. — Выходи! — сказала она по-стариковски хриплым голосом. Девушка завопила и загнулась, надеясь удрать, но обезьяна схватила ее за волосы и безжалостно вытащила наружу. Перед ней предстала процессия примерно из 20 мужчин в белом. Все, кроме вожака, выглядели как обычные люди, и все же их лица чем-то напоминали обезьяне, а радужка глаз, направленных на сихо, была необычного желтоватого цвета, как куркума. Не успела девушка даже пикнуть, как ее затолкали в паланкин, который стоял примерно в середине процессии, такие ей приходилось видеть только в исторических фильмах. В отличие от сундука, в паланкине было забранное деревянной решеткой окошко, через которое Сихо могла наблюдать за всем, что происходило снаружи. Мужчины собрали с алтаря приношения и вернулись на свои места, а обезьяна подняла с земли колокольчик и тряхнула его. «Звяк!» Полонкин подняли, и Сихо закачала. «Звяк!» Обезьяна встала во главе процессии и двинулась вперед. За ней несли паланкин с девушкой, а позади шли люди с приношениями в руках. «Звяк! Звяк!» — ритмично звенел колокольчик в такт шагам. Процессия спустилась по каменным ступеням к своеобразной пристани, подходя все ближе к озеру. Большая обезьяна без колебаний первой ступила на воду. От крупной ноги во все стороны пробежала бледная рябь, но поверхность озера выдержала вес. Обезьяна двигалась по воде, словно по земле, и за ней несли полонкин. Без помех добравшись до суши, существа в белом начали подниматься в гору. Они шли по какой-то звериной тропе, однако ступали уверенно и продвигались гладко, без задержек. Ночь стояла безлунная. Света не было. Однако одежда идущих смутно белели в темноте. Тропа незаметно сменилась. Старой каменной лестницей впереди показались тории — запретная территория, о которой говорил дядя забравшись по лестнице и пройдя через ворота, обезьяна выволоклась тихо из паланкина. «Поднимись!» Девушка, которой наконец-то позволили встать на собственные ноги, заметила, что на ней такие же белые одежды, как и на мужчинах. Она взглянула вверх. По другую сторону ворот поднималась крутая скала. У самого подножия виднелся вход в пещеру, похожий на трещину, а слева и справа от нее стояли небольшие полузгнившие святилища Хакора. В пещере было темно. И Сихо невольно остановилась, однако обезьяна бесстрашно шагнула внутрь, так что девушке пришлось последовать за ней. Липкая тьма поглотила ее. Стоило ступить внутрь пещеры, как смутно, белевшие одежды обезьяны мгновенно исчезли из виду. Сначала ноги натыкались на сплошные неровности, идти было трудно, однако Сихо не переставали подталкивать сзади, и вскоре девушка вышла на гладкий пол. В пещере сквозила. По мере того, как они продвигались вперед, воздух становился прохладнее, ветер дул гораздо сильнее, чем раньше, а еще запахло водой. Вскоре послушался и шум воды, и девушка увидела впереди свет. «Там выход!» Шагнув из пещеры, вслед за обезьяной, сихо остолбенела. Неизвестно откуда на небе появилась луна. Окрестности заливал голубоватый свет, почти ослепляя путников после темной пещеры. «Сияние луны!» Такое яркое, что резало глаза, четко очерчивало силуэты деревьев, будто днем, так что ветви казались белыми. С них скатывались прозрачные, словно стеклянные капли, видимо, оставшиеся после дневного дождя, а под ногами мягко пружинили опавшие листья. Оглянувшись, сихо увидела за деревьями другой источник света — еще одна луна, да такая яркая, что легко было обмануться. Только приблизившись, девушка поняла, что ошиблась. Это оказалось отражение луны в необычном водоеме. Пожилое озерко было размером со школьный бассейн и имело форму почти правильного полукруга. До вершины горы отсюда явно недалеко, поэтому поверхность воды пузырилась из-за бившего из-под земли родника. В центре озера торчал внушительный круглый камень. Словно облитый лунным светом, он казался белым, однако сквозь трещинки виднелась какая-то массивная тьма. «Вокруг озера не деревце», Лишь гигантский валун возвышался над водой почти как скала, а под ним — отражение луны. Зачем здесь такая глыба? Это было так мистически красиво, что Сихо залюбовалась забыв обо всем. «Что ты делаешь? Скорее завершай обряд очищения!» Непонятные слова обезьяны озадачили девушку. «Какой обред? «Это только для вида. Можешь не раздеваться. Залезай прямо так в источник и смой себя грехи и бренного мира». Сихо почти втолкнули в озеро, и она упала на колени. Вода оказалась ледяной, так что холод пробрал девушку до костей. Как она и думала, со дна бил ключ, и пузыри окрашивались лунным светом от того озера, будто само светилось. Понукаемая обезьяной, она осторожно прошла вперед, раздвигая воду руками, пока не погрузилась в нее по грудь. Обезьяны и мужчины пристально глядели на нее, что никак не добавляло приятных ощущений. Дрожа вовсе не от холода, Сихо изобразила бутамовое тело прямо поверх кимоно. «Ну и хватит! Возвращайся!» Быстро прервала ее обезьяна, и девушка вышла из воды. Конечно, никто и не подумал протянуть ей что-нибудь сухое. Мокрая ткань облепила тело, идти было трудно, но зверюга ухватила Сихо за ворот и тащила за собой. Они двинулись мимо источника к стене и забрались в новую пещеру. Как ни странно, Она оказалась гораздо светлее первой. Под ногами тоже была ровная дорога, и девушка решила, что этот проход явно создан человеческими руками. Вдруг обезьяна остановилась. В темноте не получалось разглядеть как следует, но, похоже, они стояли у входа в какое-то большое помещение. Маленький светильничек озарял не просто полость в горе, а нечто вроде жилой комнаты. Когда-то она тоже была частью обычной пещеры. Позже ее обшили деревом, как деревенский дом. Дощатый пол непонятного цвета испачкан грязью и песком. На потолке виднелись балки, с которых свисали грязные ветхие тряпки. Впрочем, Сихо рассеянно вертела головой совсем недолго. Она сразу заметила, что в глубине помещения что-то стоит. Интересно, что это такое? Похоже на стул, но почему-то качается, а в центре шевелится что-то маленькое. Большая обезьяна выпрямилась, вдохнула и выпятила грудь. «Ямагами-сама! Ямагами-сама! Мы доставили посвященную тебе жертву!» — гулко объявила она. В ответ послышались какие-то неразборчивые звуки. Кажется, они доносились от качающегося стула, но для человеческого голоса были слишком бессмысленными, а для рева животного — неуверенными. тихо незаметно для себя начала пятиться, однако ее бесцеремонно ухватило за плечо обезьяна. Последовал приказ. «Иди!» Твой господин там. Иди и поприветствуй его! Сихо удивилась. Господин? Да, почитаемый как Ямагами сама. Ну же, иди! Девушку подтолкнули в спину, и она на неверных ногах приблизилась к тому, что находилась в глубине комнаты. Теперь она поняла, что это колыбель. Неужели этот Ямагами там спит? С такими мыслями девушка робко подошла ближе и заглянула внутрь. Но тут же с воплем отскочила. В колыбели действительно лежал младенец, только совсем не похожий на человека. Она слышала, что новорожденные выглядят как обезьянки, но этот наполовину был самой настоящей обезьяной. Может, это детеныш обезьяны и человека? Личико покрыто морщинами, как у старика, на голове редкие волосики белого цвета. Кожа в каких-то складках будто расплавилась, да так и застыла, и только круглые глазищи неестественно выпучены. По крайней мере, он точно не чистокровный человеческий младенец. Сихо инстинктивно бросилась бежать, но путь ей преградила большая обезьяна. — Что такое? Хочешь уйти? Девушка дрожала, обезьяна лишь хмыкнула и театрально покачала головой. — Если бы нам позволили... «Мы могли бы тебя и отпустить!» «Сжру!» Что это за звук? Девушка бессознательно обернулась и ахнула. За край колыбели ухватилась рука. Просто кость, обтянутая желтоватой кожей. Ногти длинные, а кончики их острые, как у дикого зверя. Эта рука цвета гнилого растения протянулась наружу, и младенец вдруг выпал из колыбели. Он пополз по земле и, подняв голову, взглянул прямо на девушку. Изо рта ребенка, откуда торчали несоразмерно большие для его тельца клыки, капала густая жидкость коричневатого цвета. Не то кровь, не то какая-то еда. Глаза сухие, налиты кровью, в них черная пустота. И все же за чернотой зрачков проглядывал уже определившийся, сформированный характер. «Сжру! Да, сжру!» Из-за присвиста голос напоминал хрип умирающего. «Сжру!» Сожру! Я тебя сожру! Осознав смысл этих слов, Сихо не выдержала. Надо бежать. Только эта мысль осталась в ее голове, тело само рванулось вперед. Если хочешь уйти, уходи! На этот раз обезьяна не стала ее останавливать и чуть повернулась, открывая путь. Стоявшие шеренгой мужчины, ухмыляясь вслед за предводителем, расступились перед Сихо. В какой-то момент их физиономия превратились в красные морды обезьян. В ужасе девушка кинулась к выходу, однако не успели ее заплетающиеся ноги сделать шаг, как из-за спин мужчин кто-то вылетел и крепко схватил ее за руку. «Бежать нельзя!» «Перестань! Отпусти!» «Если побежишь, обезьяны сразу тебя убьют!» Услышав шепот у самого своего уха, сихо оглянулась. Перед ней стоял молодой человек лет двадцати пяти собранными в пучок прямыми волосами. Лишон внешне отличался от всех остальных. На нем было черное кимоно. Женственное белое лицо с правильными чертами казалось умным и совсем не похожим на морды тех, кто обратился в зверей. «Не мешай, ворон! Нужно довериться ее воле!» Недовольно прохрипела обезьяна, но юноша не обратил на нее внимания и впился глазами в Сихо. «Делай так, как они говорят. Тогда сейчас тебе никто не причинит вреда». Девушка заколебалась... Но тут не выдержали обезьяны-оборотни. «Но! Чего вы там шепчетесь? Опять какую-то гадость замышляете!» Когда обезьяна заговорила, ее гнилое дыхание донеслось до девушки. Юноша бросил быстрый взгляд на оборотня и прошептал. «Повернись к божеству, склони голову и погляни сделай то, что тебе говорят. Если не хочешь умереть, действуй быстрее!» Уверенный тон словно подтолкнул Сихо, и она на дрожащих ногах вернулась к чудищу, которого называли божеством. «Что с тобой? Ты меня боишься? Я окажусь тебе уродливым!» «Да, наверняка, наверняка, но на самом деле это ты, уродина, жуткое создание! В твоем гнилом внутри, несомненно, копошатся черви и личинки!» Сихо! Все так же не в силах вымолвить ни слова продолжала слушать пронзительный голос, выкрикивающий ругательство. Она обернулась за поддержкой и увидела, что молодой человек жестами всячески показывает ей, чтобы она встала на колени. Девушка послушно опустилась на пол, почти рухнула, сгорбилась и наклонила голову. Видимо, заметив это, чудовище прекратило ругаться и наставило свои налитые кровью глаза на девушку. «Чего ты хочешь?» «Я... я...» У нее стучали зубы. Она не могла толком вдохнуть. «Страшно. Хочется убежать. Жутко». «Почему со мной такое случилось?» «Я сделаю так, как вы скажете». «Как я скажу? Лжешь, Вы все лгуны! Только и умеете что лгать, грязные мерзкие создания? Я тебя сейчас сожру от чего Отчего-то распалившись, чудовище заорало еще громче. «Я не вру!» «Тогда клянись, что будешь делать, как я говорю. Точно сделаешь? Да!» Он несколько раз уточнил и тихо изо всех сил закивала. «Тогда станешь моей матерью!» Такого вопроса она совсем не ожидала. «М... м матерью?» Девушка растерялась, не понимая, что чудовище имеет в виду. Но молодой человек, которого обезьяны назвали вороном, неестественным голосом заговорил. «Так и есть! Тебя, девица, доставили сюда выполнять роль матери нашего господина!» «Это высокая честь, и ты должна с почтением принять привилегию взращивать Ямагами Сама до тех пор, пока он не сможет приступить к своим обязанностям божества!» Сиха не поверила своим ушам, но юноша украдкой подмигнул ей. «Ничего себе! Растить — это чудище! Да они в своем уме!» Но тут чудище опять начало ругаться. «Знал же, что ты лжешь!» Юноша одними губами выговорил. «Скорее!» и девушка поспешно закивала. «Я сделаю, как ты говоришь?» «Клянешься стать мне матерью?» «Клянусь!» В тот же миг, как сихо произнесла эти слова, обезьяны вокруг разочарованно вздохнули, даже не пытаясь притворяться. Большая обезьяна презрительно хмыкнула, и лишь младенец продолжал пронзительно верещать. «Ты лжешь, лгунья! Смотри, сразу тебя сожру! Не хочу смотреть на лгунью! Уходи немедленно!» «Пойдем!» «Теперь все в порядке». К девушке подскочил молодой человек, взял ее за руку и быстро вывел из помещения. Ни обезьяны, ни чудища не стали их преследовать. Когда они вышли и завернули за угол, откуда ни возьмись, подбежали ребята в таких же, как у юноши, черных одеждах, как будто поджидали их, прячась поблизости. Эти парни были гораздо больше похожи на людей, чем те, что обратились в обезьян. Подобно охране, они пошли сзади. «Ты не ранена?» — спросил ее юноша на ходу. Сихо попыталась ответить, но голос ее дрогнул. «Что это было?» Он сразу понял, что девушка имела в виду. «Знаю, тебе трудно поверить, но, как я и сказал раньше, это горное божество Ямагами». «Бог, по-моему, просто чудище обротень взвизгнула Сихо, но молодой человек прижал палец к губам. «Ты права, он еще не полностью развился и не стал настоящим божеством. Но не стоит говорить об этом вслух, как бы он ни услышал». «Мы находимся на священной земле, где все происходит по его воле. Лучше сдерживать неправильные мысли. Его гневу вы, люди, противостоять не можете». «Что значит «вы, люди», а ты разве не человек?» «А похож», — равнодушно спросил молодой человек, и Сиха удивленно оглядела его. «Кто ты?» «Я старейшина Ятагарасу. Надзуки Хико». «По некоторым причинам с недавнего времени прислуживаю ямагами». С этими словами молодой человек наконец остановился в каком-то каменном закутке, похожем на темницу. Судя по всему, пещера возникла естественным образом, и в ней когда-то уже жили. Кроме сосуда для справления нужды здесь стояла только двустворчатая ширма и циновка, видимо, вместо постели. «С этого дня ты спишь здесь». Тебе придется растить этого младенца, пока он не станет настоящим божеством. Впрочем, поскольку это не человеческий ребенок, не требуется ни кормить его молоком, ни менять ему пеленки. Просто приходи на его зов, а когда он будет отсылать тебя, уходи. Постарайся прожить подольше, чтобы не навлечь на нас его гнев». У Сихо закружилась голова. «Неужели это все происходит на самом деле?» «Подожди!» «Что все это значит? Что здесь происходит?» — завопила она. Надзуки Хико смотрел на нее, не меняясь в лице. Раз в несколько десятков лет горное божество меняет тело. Для этого нужна женщина, которая родит ему новое тело и вырастет его. Мать должны предоставлять жители деревни, таков уговор и плата за то, что я Ямагами охраняет их. Это и есть посвящение. Сихо совсем перестала понимать, что происходит. «А я-то здесь при чем? Я вообще из другого города!» Заметно. Слышал, что и предыдущая посвященная тоже была не из этих мест. Легко согласился молодой человек. Девушка обратила внимание на нестыковку. «Подожди-ка. Ты же сказал, что посвященная должна родить Ямагами и растить его. Значит, кто-то родил этого младенца?» «Да, была такая женщина. Но ее больше нет». Вспомнив трескучий голос чудища, сихо содрогнулась. «Неужели?» «Да, Ямагами ее сожрал». Девушка ахнула, а Надзуки Хико продолжил. «Чуть больше года назад предыдущая посвященная родила нынешнее тело божества, но не пожелала растить его и попыталась убежать. Однако ее быстро поймали. И Ямагами в гневе съел бедняжку. Я стал прислуживать божеству сразу после этого». И хотя со дня его рождения прошел год, он почти не изменился. Из-за безответственности посвященной он остался младенцем и не может обрести постоянную божественную форму. В отличие от людей, Ямагами не нуждается в пище, но при этом никогда не вырастет без той, кто выполнит роль его матери. А если развитие тела, которое станет сосудом, не завершится, то и унаследовать дух не получится. Вот зачем сюда призвали тебя, посвященную. «Да ладно, я не сумею» пожалуйста, помоги мне сбежать». «Я понимаю твои чувства, но свою ненависть лучше направь на ту, посвященную, которая сбежала», — сделанной вежливостью сказал молодой человек. Сихо не верилось, что он может так обращаться с ней. «Это же бесчеловечно». «Я, кажется, уже объяснил. Я старейшина Ятагорасу. Мы принадлежим к племени Солнца, и людям не союзники». Несмотря на жестокие слова, речь Надзуки Хико звучала гораздо правильнее, чем у жителей деревни Сандай, без малейшего акцента, да и внешне он не пугал сходством с иными существами. Видимо, уловив сомнение Сихо, Надзуки Хико нахмурился. «Я тебя не убедил, да?» «Конечно». Он ненадолго задумался, а затем решительно посмотрел на девушку и что-то приказал своим людям на непонятном Сихо языке. Юноши в черных одеждах молча выслушали его, вдруг на их лицах отразилось изумление, они что-то уточнили у Надзуки Хико и зашагали строем. «Что? Что такое?» Девушка всполошилась, но Надзуки Хико холодно бросил. «Иди за мной, я покажу тебе». Выйдя из каменной темницы, молодые люди двинулись вглубь пещеры. «Сихо!» Провели по какому-то лабиринту, и процессия оказалась в просторном помещении, вырубленном в скале. Размером оно было примерно со школьный спортзал. Пол и стены сплошь обвиты сухими растениями. То ли лозой, то ли плющом. Напротив входа находились огромные ворота. Сихо раньше никогда не доводилось видеть такие. Это ворота Кин Мон. За ними Ямаути, где мы живем. Некоторое время они были заперты, но год назад по воле Ямагами их открыли. «Из-за посвященной, не выполнившей свой долг, божественная земля не может нормально выполнять свое предназначение, поэтому нас призвали прислуживать здесь». Юноши открыли Кин Мон, за воротами оказалась та же пещера, как и с этой стороны. Растений там не было, но у стены стояли камни, похожие на гробы, откуда беспрестанно лилась вода. «Ты думаешь, что с нашей помощью сумеешь убежать?» Продолжал Надзуки Хико, пройдя пещеру вдоль канала и выбравшись через такой же каменный ход, как тот, что они миновали ранее. «Я не могу дать тебе такой совет». Выдолбленный в камне туннель сменился коридором, обшитым деревом. Сихо будто очутилось в большом синтаистском храме, как на школьной экскурсии. Здесь Надзуки Хико, наконец, остановился и, повернувшись к юношам, взмахнул рукой. По этому сигналу, Они с грохотом открыли раздвижную дверь, которую девушка сначала приняла за стену. Оказалось, что ночь уже закончилась. Снаружи в пещеру попадали солнечные лучи, а значит, где-то там и есть это Ямаути, о которой говорил Надзукихико. Сихо думала, что просто увидит сверху Рюгануму или Сандай. Но ее ожидания не оправдались. Это явно был иной мир. Внизу действительно раскинулось озеро — Но это озеро намного больше Рюганумы. Плавные очертания горного гребня внезапно сменялись крутыми склонами, как на китайских пейзажах, а с ответственных обрывов устремлялись вниз водопады. Между ними виднелись постройки, очень напоминавшие храм Кио-Мидзудера в Киото. Примечание. Храм Кио-Мидзудера, храм чистой воды в Киото, знаменит, среди прочего, своей архитектурой. Одно из светилищ стоит на скале, и к нему пристроена сильно выступающая над пропастью терраса, которую поддерживает снизу высокие деревянные столбы. Конец примечания. Больше всего Сихо потрясло небо, перечеркнутое огромными черными тенями. Сначала ей показалось, что это нечто вроде планеров, но потом она поняла, то были живые существа. По небу во всех направлениях летали огромные, с легковой автомобиль-вороны, Присмотревшись, девушка заметила, что птицы несут на спинах людей, и у них даже есть седлые и поводи. Глядя на затихшую Сихо, Надзуки Хико подал сигнал ближайшему юноше. Тот разбежался, вскочил на перила и энергично подпрыгнул. Девушка невольно ахнула. До вершины оставалось совсем недалеко. Тут было очень высоко. Если юноша сорвется и рухнет с такой высоты, он наверняка погибнет. Но тот, точно акробат, перекувыркнулся в воздухе и в вмиг обратился. Перед ней появился большой ворон. Таких же она сейчас видела в небе. Птица несколько секунд назад, бывшая юношей, взмахнула черным крылом, словно демонстрируя свое тело Сихо, и улетела к горам. «Теперь поняла. Мы никакие не люди. Мы... Я-то Горасу», спокойно сообщил Надзуки Хико, ошеломленный Сихо. «Только не надейся бежать сама лишь потому, что я сказал, будто мы тебе не союзники». «Если ты покинешь священную землю без разрешения Ямагами, очутишься здесь, в Ямауте. Так что даже скрывшись от него, в человеческий мир не попадешь. Не может быть! Если поняла, возвращайся к божеству и воспитай его». И Надзуки Хико равнодушно подтолкнул Сихо. Теперь она наконец знала, что этот юноша, так похожий на человека, на самом деле человеком не является». Девушка обмякла и рухнула на колени. Слушай, а если этот ребенок сможет стать настоящим ямагами, если моя миссия закончится, что со мной будет? Она вспомнила обещание божества сожрать ее. Вряд ли он просто так отпустит Тихо. Возможно, в нем проснутся какие-то чувства, и он вернет тебя в человеческий мир? Не очень уверенно ответил Надзуки Хико. Ясно было, что он так не думает. А раньше такое случалось? Ну... По крайней мере, в прошлом женщинам удавалось вырастить отличного Ямагами. Бери с них пример и трудись, а не убегай. Обезьяны тоже едят людей, как и он. Если попытаешься ускользнуть, они воспользуются этим и получат свой обед. Так что им как раз хочется, чтобы ты удрала. Но мы, Ятагарасу, не сделаем тебе ничего плохого, если только ты сама не замыслишь какую-нибудь подлость. На священной земле человеческую речь понимаем только Я, Ямагами, и большая обезьяна. Я постараюсь найти тебе товарища, поэтому, если что-то понадобится, говори. Пусть он и не враг, но точно не друг. — Я не смогу. Пожалуйста, помоги мне сбежать отсюда, — взмолилась она, понимая, что это бесполезно. Как ожидалось, Надзуки Хико только холодно ответил. — Не проси об этом. Нам нужно, чтобы ты выполнила свое предназначение. — Тогда хотя бы сообщите моей бабушке. Я ведь приехала сюда, ничего ей не сказав, хоть словечко. — Так нельзя, прости. — Пожалуйста, кто-нибудь, спасите меня! Надзуки Хико с жалостью смотрел на рыдающую девушку, но помощи ей не предложил.